За несколько дней до Рождества Бекки с мужем и сыном собрались ехать в королевской Кроули, чтобы провести праздники в обители своих предков. Бекки предпочла бы оставить мальчугана дома и сделала бы это, если бы не настойчивые просьбы леди Джейн привести мальчика и признаки недовольства со стороны родона, возмущенного ее небрежным отношением к сыну. «Ведь другого такого мальчика во всей Англии не сыщешь», — говорил отец с упреком.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 а выложенный черными плитками пол был устлан ковром. «Это тот самый турецкий ковер, который лежал раньше в дамской галерее», — подумала Ребекка, и в следующую минуту она уже целовалась с леди Джейн. С сэром Питтом она весьма торжественно обменялась таким же приветствием, но Родан, только что куривший, уклонился от поцелуя с невесткой.